Глава пятая. За пределами невозможного. Долгими часами, слушая рассказы Ковалева, я все пытался представить себе изнутри его физику. Ту самую, которая начала выстраиваться у него в голове после чтения работ по восточной философии, а потом постепенно перетекла в кванты, в формулы и новое представление о вакууме. Нужно было просто переосмыслить, и переписать на язык физики те знания, нарытые мною в древних эзотерических книгах, которые я называю «Библией метафизики». Просто взять карандаш и бумагу и расписать изложенную в древних книгах мысли на привычном ядерщиком языке. Но для этого понадобились десятилетия каторжного труда за грошовую зарплату. Случилось это перерождение чепенца в оппортуниста давно. Тут ведь как, на этой скользкой дорожке. Чуток только отклонишься от генеральной линии партии, и тебя уже увело в болотище империалистического мистицизма. Ухо востро. В общем, началось с той далекой поры, когда молодой еще Ковалев грубил и хамил Бруно Пантекорова в его кабинете на чайных вечерах, когда физики, азартно толкаясь у доски смелом в руках, пытались переубедить друг друга. Именно тогда я ему сказал про коллективный способ обмена нуклонов в ядрах, что такое возможно. Бруно Максимович меня обозвал «зарвавшимся молодым человеком», сказав, что все это нужно экспериментально подтвердить, на что я развел руками и сказал «да». Ковалев в этих спорах был по-своему логичен. Ну, смотрите, говорил он завьетскому академику, кварки, конечно, маленькие, 10 в минус 29 степени сантиметров, но это все-таки не точка, поскольку, согласно квантовой механике, точка не имеет права иметь спин, нечему вращаться. А у кварка спин есть. Значит, у этой точки есть какая-то форма, а раз есть форма, значит, кварки тоже из чего-то состоят, более мелкого. на что Бруно понте нервно возражался своим непередаваемым итальянским акцентом. Да это ж придумки, спин, понимаемый как вращение, это всего лишь символ для удобства описания. Он был консерватором, конечно. Ковалев, качая головой, с потаенной теплой улыбкой наблюдает перед своим внутренним взором цветное кино из далекого прошлого, словно переживая его заново. Но если Бруно Максимовичу смелом в руках или карандашом на бумаге показываешь результат, он его принимает, затем долго пережевывает, бракует, если плохо, и очень поддерживает, если хорошо. Причем он никогда не входил в соавторство с автором идеи, пользуясь своими научными погонами, всегда категорически отказывался. Максимум, на что он соглашался, это на благодарность в статье. Господи, да он исключение. Я нервно отставил стакан с чаем в сторону. Какая же это дикая редкость в нашей науке. Я сам из науки-то и ушел во многом из-за этого. Зато теперь ко мне в соавтора никто не лезет. Да, это был исключительной чистоты и силы ученый и человек, кивнул Ковалев. Он в свое время стольким людям помог. К сожалению, потом Бруно Максимович стал плохо себя чувствовать, болезнь Паркинсона. Как-то захожу к нему в кабинет, а у него тремор, такой, что не может ни карандаш, ни мел взять в руки. И вы не поверите, но его тогда пролечила Джуна Давидашвили. Пантекорва стала лучше, болезнь отступила, и он еще целых три года смог нормально работать. Но потом болезнь все же взяла свое. Честно говоря, неожиданное появление Джуны в этом рассказе меня слегка шокировало. Но затем Ковалев сказал такое, что сразу вернуло меня, как машиниста этого повествования, и моих слушателей, едущих пассажирами в поезде моей книги, к самому ее началу, к шаманам и прочему колдовству. Закольцевались мы, как видите, к концу пути. Что ж, так и надо выстраивать маршруты и книги. С чего ж начать конец? Из того, наверное, факта, что Джуна не просто приезжала в Дубну лечить академика, но и выступала там перед учеными. Причем аншлаг был такой, что вся научная общественность города не поместилась в зал, люди толпились в проходах и фойе, пришлось даже выносить динамики из зала на улицу, чтобы могли послушать не непоместившиеся. И для меня эта картинка, свидетелем которой я не был, а Ковалев был, Одно из самых странных впечатлений о мире наряду с трансмутацией. Но вы только представьте себе. Официальная наука. Наукоград, в коем десятки институтов и лабораторий высокого полета, где ударно трудится атеистическая советская интеллигенция. И вдруг весь город сбегается слушать колдунью. Что ж, ученые люди интересующиеся. В том числе и всякой паранормальщиной. Мало им рутинных механистических тайн природы. Им человеченки подавай. Именно эта широта охвата отличала советских ученых широкого профиля от западных узких специалистов. Будь великий геолог Ларин, например, только специалистом узкого профиля, и не интересуйся он астрофизикой, физикой твердого тела и прочими областями знания, разве выдумал бы он свою теорию, о которой я писал в книге «Верхом на бомбе»? Новые знания, как учил великий философ А. назаретян рождаются в междисциплинарных промежутках, на стыках наук. Разве открыл бы на кончике пера свое сверхслабое взаимодействие Ковалев, если бы, подобно с Оливеевским прошлого, не нырнул с головой в глубины восточной философии, откуда и достал свою золотую рыбку, поначалу чисто теоретическую, а потом подтвердившуюся на практике. Это был приблизительно 1990 год, когда Джуна рассказывала ученым Дубны, как она лечит людей руками, и что ей видится при этом, будто из центров ее ладоней исходят лучи золотисто-голубоватого цвета. До открытия трансмутации и публикации об этом статьи во Франции были еще долгие годы. Но зато потом... После того, как в Курчатовском институте обнаружилось биологическое воздействие электровзрывов после опытов с крысами, у Ковалева, вспомнившего про полубезумную Джуну, родилась дикая идея. А что, если отбросив многочисленных шарлатанов, найти настоящего экстрасенса и приложить его ладони к ядерной фотоэмульсии, регистрирующей треки? Джуну ему выцепить не удалось, но по рекомендации нашли одну ведьму. Я за давностью лет не вспомню, конечно, ее имя, знаю только, что сейчас она живет в Польше. Тем паче, что эти эксперименты для нас были не основными, а факультативными, нам было просто любопытно, и мы их провели. В общем, кладоням ладоням ведьмы прикладывали ядерную фотоэмульсию для регистрации треков и просили войти в ИСС, то есть в измененное состояние сознания, в котором она шаманит. И к своему потрясению мы увидели под микроскопом на снимках те самые треки, которые наблюдал Солин в цирконии, те самые, которые мы видели в нашем ТМ-излучении на катушке, треки магнитных монополей. Они не похожи ни на что, их ни с чем не спутаешь. Уж я-то Треков насмотрелся в жизни. Их было немного, считанные единицы, но они были. Причем в обычном состоянии сознания шаманки их не было, а в рабочем, когда ведьма сосредотачивалась, они появлялись. И это, скажу я вам, еще одно доказательство того... что в живой клетке могут проходить процессы трансмутации с выбросом энергии. Организм порождает трансмутационную электромагнитную волну, выбивающую из вакуума магнитные монополи. Здесь открываются такие океаны неведомого, что мне, наверное, самое время сворачивать свои дозволенные истории, завершать эту книгу и переходить к другой. которая не будет продолжением этой, но будет с ней тем не менее ментально и тематически связана, как серии в знаменитом сериале «Черное зеркало». Смотрели? Если нет, посмотрите. А я поясню, что имею в виду. Идея вот какая: давным-давно я мечтаю написать книгу «Квантовая механика и сознание», потому что а есть такое желание, б Накопилась масса интересного материала. В. Это главный вопрос мироздания. Связь сознания с материальным миром, что из них что порождает. Г. Я был лично знаком с физиком Михаилом Менским, с которым мы часто беседовали, и мне, хоть это заявление и выглядит предельно нескромно, удалось доработать его концепцию, которая, в свою очередь, является докруткой многомировой интерпретации Эверетта. Д. Это всех интересует. Так вот, в процессе работы над книгой про квантовую механику и феномен сознания, которая по жанру будет классической научно-популярной книгой, я накопил много такого материала, который в научно-популярную книгу не втиснешь. Это массив совершенно необъяснимых мистических историй, которые произошли с реальными людьми, многих из которых я знаю лично. Поэтому я решил перед квантовой механикой быстро оформить все эти истории в отдельную книгу. И с той книгой, которую вы сейчас держите в руках или слушаете в аудиоформате, она будет связана только двумя нитями — формальной и сущностной. Формальная связь состоит в том, что в новой книге будут истории, в том числе и из личной жизни Ковалева, а также мелькнувшей тут пару раз ведьмы Кошкиной, которые в данную книгу не вошли в силу их мистичности. Сущностная же связь книг будет заключаться в том, что все колдовские странности нашего тела и сознания, возможно, отчасти вытекают из тех физических загадок и принципов, коим посвящена данная книга. или Не вытекают. Иными словами, эти три книги будут являть собой триаду: книжный сериал, трилогию, триптих. Причем слушать их совершенно не обязательно по порядку. Они вполне самостоятельны. И одну из них вы уже прослушали.